Полнометражный документальный фильм к пятидесятилетию в Гика, который руководство института показался настолько крамольным, что по его указанию был смыт. Затем Меньшов написал сценарий Требуется доказать по мотивам книги Ленина Детская болезнь левизны в коммунизме. Этим сценарием очень заинтересовались тогдашние модные театральные режиссеры. Любимов, Стуруа, Карагоцкий, но цензура наложила на эту вещь твердый запрет. Жизнь и любовь Меньшова и Алентовой прошли невероятные испытания. Вера до и после рождения Юли жила в общежитии театра имени Пушкина, а Владимир в это же время жил в другом, в Гиковском общежитии, где получал второе высшее образование. Вера Валентиновна заставляла мужа держать семью на поверхности. Когда должна была появиться Юля, она сказала, «Надо тебе зарабатывать, иначе мы ребенка не прокормим. Я видела объявление, что требуется рабочая в булочную. Сходи, узнай». Действительно, Меньшов сходил по адресу, указанному в объявлении, и узнал условия. «70 рублей в месяц». «День работаешь, три дома». Так он три года проработал в булочной. В 1969 году у Алентовой и Меньшова родилась дочь Юля. С появлением в семье ребенка начались бессонные ночи, болезни. Юля росла, как все обычные дети. С четырех месяцев ее пришлось определить в ясли. «Бывало, только отведешь дочь в ясли», — вспоминает Вера Валентиновна. «Через три часа звонок. Ваша дочь заболела? Забирайте». Приходилось выкручиваться, хотя у Веры шли плановые спектакли и репетиции, у Владимира съемки, но все рушилось, хотя, казалось бы, это были планы, которые невозможно ни отменить, ни пропустить». Юля была по-настоящему актерским ребенком. Смотрела все спектакли, в которых участвовала мама, многократно. А однажды даже стала прямо из зрительного зала подавать нужные реплики-подсказки маминому партнеру, забывшему свой текст. Правда, потом это вылилось в скандал. Артист требовал, чтобы ребенку сделали строгое внушение о недопустимости подобных поступков. Первые шаги в кино Алентова сделала в 1966 году, снявшись в полузабытом сегодня фильме «Дни летние». Ее героиню звали Лидия. Поскольку Алентова считала всегда себя в основном театральной актрисой, а не актрисой кино, то она полагала, что в кино имела право выбирать сценарии. И от того, что ей не нравилось, она отказывалась легко порой только прочитав первые страницы. Правда, ее муж считал, что нередко она отказывалась напрасно. В 1975 году на экраны телевизоров вышел многосерийный фильм под названием «Такая короткая длинная жизнь», в котором Вера Лентова исполнила одну из главных ролей. Тогда сериалы были в Нове, и страна завораженно следила за героями телефильма, которые за полторы недели стали для всех почти родными. По тогдашним меркам, длинный девятисерийный телефильм по сценарию Альшанского и с режиссурой молодого Константина Худякова стал интереснейшей работой Алентовой. Ее героине по имени Настя начинает свою жизнь на экране совсем юной женщиной. Её нелёгкая судьба, связанная с потерей ребёнка, переездом из деревни в город, войной, обретением нового трудного счастья, рождением другого ребёнка и воспитанием его, проходит на глазах зрителей в течение почти 20 лет. Во время этого показа в редакции газет и на телевидении приходили письма телезрителей в которых просили рассказать, что это за талантливая актриса такая, Алентова. Для того, чтобы придать себе немолодой и усталый от жизни вид, Алентовой приходилось прибегать к некоторым уловкам,